4. Долгое время, время, которое не было временем вовсе, человек, которого знали под именем Лоуренс Грей, бывший заключенный мужской ЭТК в Бивилле, отсидевший за преступления сексуального характера под надзорный департамент общественной безопасности штата Техас, вольнонаемный сотрудник в проекте Ной, отдела специальных вооружений, Грей-источник, освободивший ночь, фамильяр того, кого зовут Зиро, был нигде. Был ничем в никаком месте, уничтоженное существо, не имеющее ни памяти, ни истории, сознанием размытым в безбрежном море, лишённом измерений, в огромном тёмном море голосов, повторяющих его имя: Грей, Грей. Они были там и не были, внутри его и вне его, призывая его. Он же скозил в одиночестве в этом море, наедине с Тимой, в океане вечности, над которым лежат звёзды. Не только звёзды, и пришёл свет, мягкий золотой свет над его лицом. Клинки мрака рассекали его, вращаясь будто спицы колеса, и вместе со светом явился звук, будто пульс в аорте, будто биение сердца, будто равномерный стук вращающегося колеса. Грей глядел на это чудесное водобороть света, и в его сознании зародилась мысль о том, что он узрел Бога. Свет был богом в небесах его, летающим над водами, касающимся лика мира, словно край колышущиеся завесы, благословляющим творение его. Это понимание сладостно расцвело внутри его. Какое счастье, какое понимание и прощение. Свет есть Бог. И Бог есть любовь. Грейо надо лишь вступить в него, вступить во свет, чтобы вечно чувствовать эту любовь, и сказал голос. Пришло время, Грей. Иди ко мне. Он почувствовал, что возносится, парит. Грей возносился, и небо распростёрло свои крылья, принимая его, неся его в свет почти невыносимый. А потом свет ослепил его и стер его, и раздался крик, его крик. Грей, вознесшийся, Грей, переродившийся. «Открой глаза, Грей!» Он повиновался, открыл глаза. Зрение сфокусировалось, наверху что-то неприятно вертелось. Потолочный вентилятор. Он сморгнул слизи в глазах. Во рту ощущался горький вкус, будто мокрый пепел. Комната, в которой лежал Грей, была безошибочно идентифицирована как дешёвый мотель, и по виду, и по ощущениям. Дешёвое кусачее одеяло, дешёвая перолоновая подушка, продавленный матрас, бугристый потолок, затхлый воздух, который гоняет по кругу кондиционер. Как он мог оказаться в таком месте, непонятно. В голове было пусто, будто в дырявом ведре. Тело бесформенная масса, будто желатин. Просто повернуть голову казалось чем-то запредельным. Сквозь занавески в комнату проникал липкий желтоватый дневной свет, а вентилятор над головой все вертелся и вертелся, раскачиваясь на крепежном узле и ритмично поскрипывая изношенным подшипником. Ощущение было отвратительное и резкое, будто от нюхательной соли, но Грей не мог отвести взгляд. «Что там с этим пульсирующим звуком во сне?» Ослепительный свет возносящий его. Он уже не мог вспомнить. Хорошо, ты очнулся. На краю соседней кровати сидел человек, опустив взгляд, невысокий, пухлый, выпирающий из комбинезона, будто колбаса в вязанке. Ещё один из вольнонаёмных в проекте Ной, такие как Грей, их называли уборщиками. Их работа было убирать дерьмо, сохранять информацию с дисков и часами пялиться в телевизор, постепенно свихаясь. Все до одного осуждённые за сексуальные преступления, презираемые, всеми забытые, лишённые истории, накачанные гормонами, которые кастрировали их телесно, умственно и духовно, как стерилизуют домашних собачек. Я подумал, что вентилятор сработает. По правде говоря, даже смотреть на него не могу. Грей попытался ответить, но не смог. Язык будто зажарили в тостере, словно он миллиард сигарет выкурил. В глазах снова поплыло, а чёртова голова раскалывалась. Прошло уже много лет с тех пор, как он выпивал больше пары банок пива за раз. С этими лекарствами ты становишься слишком сонным и безразличным ко всему. Но сейчас Грей вспомнил, что такое похмелье. Вот оно как. Точно самое худшее похмелье, какое только может быть в этом мире. В чём дело, Грей? Кошка язык отъела. Он усмехнулся собственной шутке, понятной ему одному. Смешно, знаешь, учитывая обстоятельства. Я бы не отказался сейчас от соуса из кошки. Он повернулся к Грейю и выгнул брови. Не смотри так изумлённо. Скоро поймёшь, о чём я. Пару дней пройдёт, но когда пройдёт, то пройдёт не по-детски. Грей вспомнил имя этого человека – Игнасио. Правда, тот Игнасио, которого помнил Грей, был старше и потрепаннее, с морщинистым лбом и порами в коже, в которые машину поставить можно, и щеками, обвисшими, как у бассет-хаунда. Тот Игнасио, что был перед ним сейчас, был кровь с молоком, буквально с розовыми, налитыми кровью щеками, гладкой, как у младенца, кожей и блестящими, как цирконы, глазами. Даже волосы стали выглядеть, как у молодого. Но спутать его с кем-то было невозможно, увидев татуировку, выцветшую тюремную татуировку в виде кобры в просвете открытого ворота комбинезона. «Где я?» «Я с тебя угораю, как всегда. Мы в Ред Руф». «Где?» Игнасио тихо фыркнул. «В долбаном Ред Руф, Грей». Ты что, думал, они нас в Вриц отправят? Они? Что за они? Подумал Грей, что имел в виду Игнасио, говоря, отправят? Отправят для чего? И в этот момент Грей увидел в руке Игнасио какой-то предмет пистолет. Иги, а для чего тебе эта штука? Игнасио неторопливо поднял пистолет, вернее, длинноствольный револьвер калибра 45, хмурясь, будто не понимая, что это такое. Не для чего на самом деле. Он повернул голову к двери. Другие ребята тоже здесь были некоторое время, но теперь их здесь больше нет. Какие ребята? Ладно, тебе Грей. Ты ребят знаешь. Иг насё пожал плечами. Худой, Джордж, Эди, как там его, Джад с волосами в хвост. Он поглядел в сторону Грея на занавеске. Если по правде, он мне всегда не нравился. Слышал кое-что о том, что он натворил. Пусть и не мне о таком говорить, но он совершенно мерзок. Игнасио говорил о других уборщиках. Что они все делали тут? Что он тут делает? Пистолет – значит, дело плохо. Но Грей не мог вспомнить ничего о том, как получилось, что он здесь оказался. Последнее, что он помнил – как ужинал в столовой в центре говядина по бургундски с обильной подливкой, картофельным гратеном и зелёной фасолью, да вишнёвая кока-кола, чтобы запить. Его любимое блюдо. Он всегда с жадложеностью, чтобы его съесть. Однако сейчас, лишь подумав о её жирном вкусе, он ощутил тошноту. В горло ударила струйка желчи. Мгновение он даже дышать не мог. Игнасио лениво махнул стволом револьвера в сторону двери. Посмотри сам, если хочешь, но я совершенно уверен, что они ушли. Грейс глотнул. Ушли куда? Как получится. Туда, куда предполагалось, что уйдут. Грей окончательно перестал что-либо понимать, уже даже не понимая, что и спрашивать. Уверен был лишь в том, что ответы ему не понравятся. Может, лучше всего просто лежать молча. Он надеялся лишь, что не натворил чего-нибудь ужасного, как в прежние времена. Во времена прежнего Грея. Ну, начал Игнасио прокашлевшись: "Раз уж ты очнулся, наверное, мне лучше идти дальше. У меня впереди долгая дорога". Он встал и вытянул руку с револьвером. "Вот". Грей замешкался. "И зачем мне пушка? На случай, если застрелиться захочешь, типа того". Грей не нашёлся, что ответить. "Последнее, что ему сейчас нужно это пушка". Если кто-нибудь поймает его с пушкой, то его точно в тюрягу упикут. Он не шелохнулся, и тогда Игнасио положил револьвер на прикроватный столик. Ладно, по-любому подумай. Нити не тяни резину, как это делал я. Чем дольше тянешь, тем тяжелее будет. Погляди только, как я поправился. Игнасио пошёл к двери, я остановился, чтобы в последний раз оглядеть комнату. Мы правда сделали это. «Если ты вдруг еще не понял». Он мрачно вздохнул, надувая щеки и искосо глянул на потолок. «Смешно, но я на самом деле не понимаю, как заслужил такое. Не настолько плох я был, если честно. Половину того, что я натворил, я делать-то не собирался. Просто я так был устроен». Он снова поглядел на Грея. Его глаза влажно блестели. «Мозгоправ всегда мне так говорил. «Игнасио!» Ты просто так устроен. Грей понятия не имел, что ответить. Иногда ответить нечего, и он решил, что сейчас как раз такой случай. Лицо Игнасёна напоминало ему лица других заключённых, тех, кого он знал в Бивиле, людей, которые столько лет провели в запрети, что стали похожи на зомби из старых фильмов, люди, у которых не осталось ничего, кроме прошлого, и которых ждало впереди бесконечное ничто. Ладно, на хрен, сказал Игнасио, шмыгнул носом, потирая его тыльной стороной ладони. Теперь без толку жаловаться, как я понимаю. Что посеешь, то и пожнёшь. Подумай насчёт того, что я сказал, о'кей? Увидимся, Грей. В открывшуюся дверь хлынул солнечный свет, и он ушёл. И как всё это понимать? Долгое время Грей лежал, не шевелясь, а мысли в его голове буксовали, как лысая резина на льду. Отчасти он не был уверен в том, проснулся ли или все это ему снится. Попытался вспомнить факты, чтобы на чем-то сосредоточиться. Он лежал на кровати. Кровать в мотеле «Ред Руф». Мотель где-то в Колорадо. По всей вероятности, если предположить, что он не мог далеко уйти. Судя по свету за окном, сейчас утро, весна или начало лета. Видимых травм нет. Он вырубился где-то в течение последних 24 часов, плюс-минус, не больше суток наверняка. Не слишком много, но хоть что-то. С этого можно начать. Он опёрся на локти и приподнялся. В комнате пахло табачным дымом и потом. Комбинезон в грязных пятнах и драный на коленях. Ноги босые. Он пошевелил пальцами ног, и суставы защёлкали. Похоже, всё работает. Если задуматься, Вроде он себя чувствует получше. Да? Не просто лучше, намного лучше. Головная боль и тошнота прошли. В глазах прояснилось. Руки и ноги стали сильными и крепкими, будто пружины, наполнившись новой энергией. Только вот этот мерзкий вкус во рту. Первым делом найти зубную щётку или жевательную резинку. Помимо этого, Грей чувствовал себя совершенно здоровым. Он спустил ноги на пол. Комната была маленькая, места едва хватило, чтобы поставить здесь две кровати, покрытые коричнево-оранжевыми покрывалами, и небольшой столик с телевизором. Он взял в руку пульт, но по всем каналам показывали лишь синий экран, да шум, похожий на гудок в телефонной трубке. Он переключал каналы. Местные, федеральные, кабельные, CNN, World Channel, GEOV TV. Ничего. Но это ещё ничего не значит. Надо будет администратору сказать. Правда, он не припоминал, чтобы платил за номер. А бумажник у него отобрали несколько месяцев назад, когда он только прибыл на базу. База, подумал Грей. Слово рухнуло вниз живота, будто камень. Как бы то ни было, у него куча проблем. Нельзя просто встать и уйти. Он вспомнил Джека и Сэма, двух уборщиков, которые удрали в самополку. И как тогда Ричардс разозлился? А это не тот человек, которого стоит злить, мягко говоря. От одного его взгляда у Грея живот сводило. Может, поэтому уборщики избегали? Может, просто Ричардса боялись? И вдруг он ощутил жажду. Безумную жажду. Такую, будто он не пил несколько дней. Дошел до туалета и сунул голову под кран, жадно глотая воду и поливая себе лицо. «Тише, Грей». Подумал он: если так пить будешь, тебя стошнит. Но было поздно. Вода обрушилась в его желудок разрушительной волной, и в следующее мгновение он уже стоял на коленях, ухватившись обеими руками за унитаз, а вода хлыстала из него обратно. Ну, протупил. Некого винить, только себя. Он стоял на коленях, ожидая, когда закончатся спазмы, и вдыхая запах собственной рвоты. Вода по большей части, но ещё с густо так слизи, будто яичный желток, непереваренные остатки мяса по-бургундски, конечно. Наверное, перенапрякся ещё. В ушах начало звенеть. Это был тихий, на грани различимого писк, будто в глубине его головы заработал крохотный моторчик. Он с трудом встал и смол рвоту. Увидел на полке над раковиной небольшую бутылочку с ополаскивателем для рта. Рядом мыло, шампуни, лосьоны, нетронутые. Набрав в полный рот, он хорошенько прополоскал горло и сплюнул в раковину, а потом поглядел на свое лицо в зеркале. Сначала он подумал, что над ним кто-то подшутил. Грубо, совершенно не смешно, заменив зеркало на окно. Окно, за которым стоял мужчина, куда моложе его, отлично выглядящий. Грей не удержался и коснулся рукой зеркала. Человек в зеркале в точности повторил его движение. Какого хрена? подумал Грей. Какого хрена? повторил он вслух. Перед ним было гладкое привлекательное лицо с чистой кожей. Волосы спадали по верх ушей, будто роскошная грива, ярко-каштановые. Глаза яркие и чистые, прямо искрятся. Грей никогда в жизни так хорошо не выглядел. Потом его взгляд привлекло нечто тайное какая-то отметина на шее. Он наклонился поближе к зеркалу и запрокинул голову. Два ряда симметричных вмятин, каждая размером с горошину, почти по кругу, от ключицы и почти до нижней челюсти. Розоватые ранки, будто недавно зажившие. Как чёрт подере это произошло? Он прекрасно знал, как выглядят раны от зубов. В детстве его один раз собака укусила ворчливый старый пёс, которого взяли из приюта, но Грей всё равно любил его. Это было единственное, что у него было до того дня, как он укусил Грея за руку, просто так. Грей всего лишь хотел дать ему печенье. Отец вытащил пса на двор. Два выстрела, которые Грей запомнил на всю жизнь. Захлёбывающийся виск после первого и полная тишина после второго. Пса звали Бастер. Грей уже много лет о нём не вспоминал. Эта хрень на шее. Откуда она взялась? Что-то знакомое, какое-то дежавю, так будто память об этом просто убрали не на ту полку в голове. Грей, разве ты не знаешь? Тихо будто шуршание сухих листьев в голос. Грей резко обернулся. Иги. Молчание. Он вернулся в спальню, открыл шкаф, потом встал на колени и поглядел под кроватьями. Никого. Грей. Грей. Иги, ты где? Хватит прикалываться на хрен. Ты не помнишь, Грей, что-то с ним не так, капитально. Это не голоса Иги, это голос у него в голове. Его охватил ужас. Всё вокруг, казалось, начало пульсировать, будто живое. Он протёр глаза, но стало лишь хуже. Ощущение было такое, будто он не только видит все вокруг, но одновременно касается, чувствует запах и вкус. Точно у него в голове что-то перемкнуло. «Ты не помнишь, как умер?» И в этот момент Грей вспомнил, мгновенно. Воспоминания пронзили его, будто вонзившаяся в грудь стрела. Синее освещение в разделительной камере, медленно открывающаяся дверь. Объект Зиро, стоящий над ним, огромный и кошмарный, Грей вопящий от ужаса вновь и вновь. Ощущение, когда челюсти Зиро смыкаются на его шее, зубы пронзают кожу ряд за рядом. Зиро уходит, оставив его. Орет сирена, грохочут выстрелы, вопят умирающие. Он, шатаясь, выходит в коридор и видит перед собой сущий ад. Кровь покрывает полы и стены, валяются окровавленные останки, как на бойне. Руки, ноги, туловище, из которых вывалились внутренности. Липкая кровь брыжет из-под его ладони, которую он прикрыл шею, артериальное кровотечение. Воздух шумом выходит из его легких, он оседает на пол медленно. Его окутывает тьма, в глазах плывет. Все. О, боже. Иди ко мне, грей. Иди ко мне. Он выскочил из номера. В глаза ударил яркий солнечный свет. Это безумие. Он безумен. Он побежал через стоянку, будто громадное безумившее животное, ничего не видя перед собой, не зная, куда бежит, прижимая руки к ушам. На стоянке было совсем немного машин. Они стояли как-то косо, будто их оставили в спешке с открытыми дверями. Но Грей был настолько не в себе, что не видел этого, как не видел других более тревожных знаков происшедшего: разбитые окна в передней стене отеля, шоссе, на котором нет ни одной машины, пустая заправка напротив, окна залиты красным, а рядом с колонкой тело человека, будто раньше времени задремавшего в сиесту. Затихший Макдоналдс с опрокинутыми стульями и столами, пакетиками кетчупа и наборами Happy Meal, клиентами всех возрастов и цветов кожи, которых выбросили сквозь окна. Едкий химический запах дыма от разбитого автодегача, всё ещё горящего вдали, в паре миль. Птицы. Огромные стаи больших чёрных птиц, воронов и грифов, стервятники, неторопливо кружащие в небесах. Вот поле ужасающей битвы, купающееся в безжалостном свете летнего солнца. Ты видишь грей. Прекрати. Заткнись. Он споткнулся обо что-то мягкое, мокрое и мягкое, органическое. Упал на карачки, скользя по мокрому асфальту. Смотри на мир, который мы создали. Он зажмурился, ему очень хотелось проснуться, тяжело дышал. Не зачем было даже смотреть. Мокрое и мягкое под ним тело. «Пожалуйста», – подумал он, даже не зная, к кому или к чему он обращается. К себе, к голосу в голове. К Богу, в которого он никогда не верил, но в которого ему очень хотелось верить сейчас. «Мне очень жаль, что я это сделал. Мне жаль, жаль, жаль». Надежда окончательно оставила его, и он открыл глаза. Тело женщины. Кожа настолько туго обтянула её череп, что сложно было угадать, сколько ей лет. В спортивных штанах и футболке с низким вырезом, с тонкой полоской розовых кружев, наверное, лежала в постели, услышала шумы и вышла, чтобы посмотреть, что происходит. Сейчас она лежала на тротуаре, её тело скрутилось, плечи в одну сторону, бёдра в другую. Вокруг уже жужжали мухи, садясь ей на губы и глаза. Одна рука откинулась в сторону и лежала ладонью вверх. Другая была согнута на груди, а пальцы касались раны на горле. Ни разрез, ни ссадина. Куда там? Ее горло просто выгрызли до самого позвоночника. И она была здесь не одна. Поле зрения Грея начало расширяться так, будто подняли камеру над сценой, чтобы дать общий план. Слева метрах в шести стоял пикап-полутонник «Шевроле». Дверь с водительской стороны была открыта. Дюжевого мужчину в буркуках с подтяжками выдернули из кресла, и теперь он повис наполовину в машине, наполовину снаружи, лицом вниз, к подножке автомобиля. Вот только лица не было, поскольку не было головы. Голова была где-то в другом месте. У входа в мотель лежали тела других людей. Строго говоря, не отдельные тела, а просто куча из частей человеческих тел. Женщине полицейскому выпустили внутренности сразу же, как она вышла из патрульной машины. Она сидела на асфальте, привалившись спиной к бамперу и всё ещё сжимая в руке пистолет. А её грудная клетка была вскрыта, словно распахнувшиеся полы пальто. Мужчина в блестящем лиловом спортивном костюме, на шее золото столько, что хватило бы на пиратский сундук, его подкинули вверх, и верхняя часть тела застряла в ветвях клёна а нижняя лежала на капоте Мерседеса, цвета черный алмаз. Ноги были скрещены, нижняя половина тела сидела, будто не зная, что лишилась верхней. Грей почувствовал, что погружается в транс. Невозможно смотреть на такое и позволять себе чувствовать хоть что-то, но добило его не то, что было вокруг, а то, чего не было. Две машины, Honda Accord и Chrysler Countryside, столкнувшиеся лоб в лоб на выезде. Передние части сложились в гармошку. Водителя седана выбросило через лобовое стекло. В остальном машина была цела, а вот мини-вэн будто выпотрошили. Сдвижную дверь оторвали и кинули через всю стоянку, будто фризби. На асфальте рядом с проемом раскидана куча вещей. Чемоданы, игрушки, пакеты с подгузниками. А среди них лежало тело женщины с вытянутой рукой у самой руки, а прокинутое пустое детское кресло. Что же случилось с ребёнком? подумал Грей. Ох. Грей выбрал себе пикап. Он был бы не против проехаться на Мерседесе, но судя по тому, что он уже увидел, пикап будет более разумным выбором. Когда-то в прошлой жизни, которая теперь, похоже, не имела никакого значения, у него был полутонник Chevrolet, хоть что-то знакомое, за что можно уцепиться. Он вытащили из машины обезглавленного водителя и положил на асфальт. Неприятно, что у парня головы нет, и неизвестно, где она. Как-то неправильно оставлять его так без головы, но Грен не смог найти её, да и он уже насмотрелся достаточно. Огляделся, пытаясь найти себе обувь подходящего размера 13 е-е-е. Что бы там Зиру с ним не сделал, ноги от этого меньше не стали. Наконец он остановился на макосинах, те, что были на ногах мужчины из «Мерседеса». Итальянские, с кожей гненка, мягчайшие, вот только немного узкие в носах. Ладно, такая кожа быстро растянется. Он залез в пикап и завел мотор бак был почти полный, больше 3/4. Грей прикинул, что этого должно хватить на половину пути до Денвера. Он уже собирался уезжать, когда в голову пришла ещё одна мысль. Поставив машину на ручник, он вернулся в номер, взял револьвер и держа его чуть в стороне от себя, вернулся к пикапу и положил оружие в бардачок. В компании револьвера он и двинулся в путь.